История про убийцу-недоучку. Конец августа 2016 года. В то время я жила еще в квартале над университетом Ихва. Примечание. Женский университет Ихва – негосударственный женский университет в центре Сеула. С его карабкающимися по склонам холма улочками, застроенными трехэтажными домами довольно мерзкого вида. Я так и стала называть этот квартал – «el sordido», что в переводе с испанского означает «мерзкий», «гнусный». Когда однокурсницы спрашивали меня, где я живу, я отвечала «квартал называется el sordido». Так вполне мог бы называться и мой дом, хотя у него не было на самом деле никакого названия, только номер 203 дон 1002 ho, из кирпича и бетонных блоков с металлическими окнами и такими же дверями и почти вертикальной темной лестницей. На первом этаже размещался ресторан, где подавали Солонтхан на последнем салон массажа. примечание Солонтхан – корейский суп из воловьей ноги, который варят на протяжении 10 часов, пока он не приобретет молочно-белый цвет. Мне же полагался только полуподвал с одним окном, крохотной форточкой на уровне тротуара которая часто оказывалась заваленным мешками с мусором. Первое время я вела отчаянную борьбу. В отчаянии приходила я с огромной крысой, которой приглянулась мое жилье. Она приходила по вентиляционным трубам, взломав решетку. Я вставила вместо решетки деревянную дощечку, но она каждую ночь ее грызла. Я заменила дерево на гипс, но и тот не устоял перед ее зубами. Тогда я прибегла к последнему решению купила у старьевщика кусок цинковой барной стойки и забила им отверстие в стене. Последующие ночи были настоящим адом. Крысища, я назвала ее Фэтбой, хотя она вполне могла быть и Фэтгерл, пыталась прогрызть себе проход и так громко скребла зубами по металлу, что я не могла уснуть до утра. Меня пожалел тот же старьевщик. «Против крыс есть только одно средство», сказал он. Я подумала, что он говорит о яде. Нет, яд ваша крыса хорошо знает, она к нему не притронется, и потом это опасно для детей. Он дал мне осколки бутылок из-под саджу, завернутые в обрывок газеты. Это надо мелко истолочь и смешать с рисовыми шариками, она съест их и сдохнет. Средство, конечно, жестокое, но я понимала, что вопрос стоит так, либо крыса, либо я. Прошло несколько ночей, крыса не давала о себе знать, и я решила, что она ушла умирать куда-то в другое место. Но крыса — это было только начало, потому что через какое-то время я стала жертвой еще более страшного нападения. Я спала на своем матрасе, как вдруг проснулась от странного ощущения, будто поблизости кто-то есть. Сначала я решила, это просто страшный сон, но когда повернула голову к окошку, У меня от страха чуть не остановилось сердце. За стеклом стоял на корточках какой-то человек и смотрел на меня. В свое время я вообразила, что, учитывая расположение моего окна на уровне земли, с улицы меня никому не будет видно, и поэтому не стала вешать занавески. Лето было в разгаре, стояла удушающая жара, и я оставила на ночь окно приоткрытым. Я отчетливо слышала дыхание этого человека и даже видела на стекле пятна пара от его ноздрей. Не знаю, сколько прошло времени, я будто парализованная смотрела на фигуру за окном. Это было как в страшном сне, когда боишься даже вздохнуть. Но потом у меня вырвался крик, я заорала во всю глотку так громко, что чуть сама не оглохла в своей маленькой комнатке. А тот человек убежал. Что я могла сделать? Пожаловаться в полицию? Но ведь ничего не произошло. Мне и заявлять это было нечего. Какая-то фигура за окном, шумное дыхание, ощущение его взгляда. Я не могла говорить об этом даже со старьевщиком. Может, у него и против этого сталкера есть средства? В последующей ночи я залепила окно газетами, приклеив их скотчем к стеклу, и даже подперла дверную ручку единственным креслом, но заснуть так и не могла. Время от времени, когда я начинала дремать, Мне отчетливо слышался стук в окно, быстрые нетерпеливые удары. Я поглубже залезала под простыню, чтобы ничего не слышать. Потом все это происходило не только ночью. Теперь каждый раз, когда я выбиралась из своего подвала, чтобы идти на лекции в университет или в библиотеку, меня не оставляло чувство, что за мной следят. Квартал Эль-Сардида прекрасно подходил для этого. Узкие улочки, сбегавшие вниз к станции метро, тёмные закоулки, гаражи, дворики. Всё казалось мне сомнительным, повсюду виделись подозрительные фигуры. Я бежала без оглядки, поворачивала налево, направо, потом останавливалась, чтобы посмотреть в витрину аптеки, что делается позади меня. Там прямо за мной стояла чёрная фигура, высокий крепкий мужчина с покатыми плечами, в мятых брюках и серой футболке и нахлобучной на голову вязаной шерстяной шапке несмотря на жару. Теперь я знала его во всех подробностях, хотя ни разу не взглянула ему прямо в лицо. Когда прошел первый приступ паники, я решила перейти в наступление и запомнить как можно больше примет для составления словесного портрета. Чтобы определить его рост, я заметила, на какой высоте наклеена на фонарном столбе рекламная листовка и, по-прежнему глядя на отражение в витрине, отметила, что он выше этой отметки, сантиметров на 10, то есть что его рост примерно метр восемьдесят что касается веса тут было сложнее я решила проскользнуть между сваленными на тротуаре картонными коробками и увидела что ему за мной не пролезть и он вынужден сойти на проезжую часть с возрастом тоже оказалось непонятно, но сталкер мог бегать быстро ходить и я решила что он человек в расцвете лет то есть очень опасен почему именно я Наверняка он давно уже меня заприметил, задолго до того, как я поняла это, когда я еще только поселилась в этом проклятом районе, в этом полуподвале, сбежав из тетушкиной квартиры. Но почему он так упорно следил за мной? Чтобы сбить его со следа, я поменяла свои привычки. До сих пор я ложилась спать поздно, подолгу читала или занималась у себя в комнате с зажженным светом, просыпалась около полудня, когда день был уже в разгаре. Теперь же я стала гасить свет очень рано, чтобы он подумал, будто я уже легла, и вставала очень рано. Иногда уже в шесть утра выходила из дома, ничего не ела, даже зубы не чистила, надевала ту же одежду, что была на мне накануне, не меняла белье, даже не причесывалась. Хотелось выглядеть жалко, чтобы ни у кого не возникало желания заговорить со мной. Сначала мне показалось, что он понял и прекратил свои преследования. Но потом, спускаясь как-то по лестнице в метро, я обернулась и увидела его. Он стоял тут, в переулке. Руки в карманы, все в той же шерстяной шапке, туго натянутой на круглую голову. Видно было даже, что он улыбается. От этой улыбки у меня похолодела спина. Как будто по коже провели ножом. Соломея слушает мою историю не дыша. Думаю, ей тоже страшно. Может быть, она до сих пор и не задумывалась, что кто-то может преследовать на улице девушку, не пытаясь заговорить с ней, не подходя ближе, просто пугая ее ради собственного удовольствия. Я злюсь на себя за то, что рассказала ей все это, обманула ее ожидания. Зачем? Чтобы отомстить за уютный заповедный мирок, в котором она живет, несмотря на болезнь, в котором никогда нет недостатка в деньгах, где медсестры заступают на дежурство, сменяя друг друга строго по часам. Мир, которому принадлежу теперь и я, поскольку меня наняли, чтобы вести с ней беседы. А может, мне хочется наказать ее за то, что она вот такая, беззащитная и пахнет смертью? «Простите», — говорю я ей, «мне не следовало рассказывать вам это. Я вижу, что моя история вам не нравится». Ее щеки вдруг вспыхивают, глаза загораются. «Нет-нет, бедна», — возражает она. «Пожалуйста, продолжайте!» И добавляет, «Это ведь выдуманная история, правда? Такого на самом деле не бывает?» «На секунду мне хочется сказать, вы что думаете, что я способна выдумать убийцу?» Но я беру себя в руки. «Нет-нет, Соломея, конечно, это я все придумала, как и про мадмуазель Китти, кошку, что разносила послание, и про господина Чо с его голубями». Я ответила не сразу, и соломея тут же заполнила пустоту между своим вопросом и моим ответом, возможно в глубине души ей как и мне хотелось верить что все это неправда, но в то же время она надеялась узнать продолжение, потому что во лжи всегда скрывается доля истины сезон дождей наступил внезапно на город обрушились ливни по улицам потекли дождевые реки я видела такое впервые потому что в чео Когда идет дождь, земля тут же впитывает в себя ручьи и лужи. Но здесь, в квартале Синчхон, это было похоже на конец света. По небу катились огромные тучи, скрывавшие верхние этажи зданий. Перекрестки были затоплены. Из канализационных люков били фонтаны воды. Каждый день я должна была ходить в университет или на занятия иностранными языками. И для меня это стало настоящим бедствием. Зонтика у меня не было. Я упаковывала рюкзак в несколько полиэтиленовых пакетов и укрывалась, как могла, под морским непромокаемым плащом, оставшимся у меня еще с юности, со времен рыбного базара. По улицам я шлепала босиком, сняв туфли и держа их в руках. Хорошо, что я выросла в деревне, привыкла ходить босиком. А мои сокурсники то и дело спотыкались на облепленных грязью высоченных каблуках или поскальзывались в сандалях на плоской подошве размахивая руками, словно чайки на прибрежном льду. Мне всегда нравилось ходить в дождь босой, чувствовать, как вода струится между пальцами ног. Эти ощущения возвращали меня в детство. Наступивший сезон дождей дал мне передышку. Сталкер исчез. Ему наверняка не нравилось мокнуть. А может, он был не так ловок, как я, и не поспевал за мной на улицах, превратившихся в стремительные потоки. Я перестала встречаться с господином Паком. Это произошло само собой. Я и не думала ни о чем таком. Он должен был мне позвонить, и не позвонил. Я обещала как-то вечером в субботу зайти к нему в книжный магазин, но вместо этого пошла одна в кино на какой-то триллер. Как будто исчезновение сталкера повлекло за собой и исчезновение моего возлюбленного. Или как будто оба они были лишь двумя ипостасями, одной и той же личности. С одной стороны, властный самовлюбленный эгоист с другой — опасный, алчный незнакомец. К Соломеи я уже давно не заходила и не звонила ей. Все, конечно, из-за сезона дождей, а еще из-за подготовки к преподаванию начального курса французского языка в университете. Я согласилась на эту работу, хотя платили за нее гроши. Мне предложила ее сучка Юнджа. Это не очень законно, потому что у меня нет соответствующих дипломов. Но я наврала ей, что долгое время жила в Африке и говорю как носитель языка. Она поверила. И потом, ее это очень устраивает, потому что они с мужем решили завести ребенка, и она уже прошла кучу обследований. Конечно, в 40 лет – это последний срок, но у меня к ней нет никакого сочувствия. Во-первых, потому что она сучка, и такой ей останется, надменной, уверенной в себе и в родительских денежках. Ее отец владеет фабрикой по производству хлебцев из воздушного риса самой крупной в Сеуле, и начинает экспортировать их в страны Африки. А во-вторых, потому что она отдает мне только небольшую часть университетского жалования за то, что я сохраню ее место. Я, конечно, могла бы пригрозить выдать ее, но что мне это даст? Она останется на своем месте благодаря папиным денежкам, а меня все будут считать неблагодарной сучкой, которая предательски кусает своих». Так что я все дни торчала в университете, готовясь к занятиям и квестам, скачивая иллюстрации и популярные французские песни «Далиду», «Эрве Велара» и моего любимого «Алена Сушона». Это должно немного разнообразить обычный репертуар Юнджа, который ограничивается одним Адамо. С его падает снег. Когда я позвонила Соломее, чтобы прекратить поток ее сообщений, приходивших на мой телефон, та ответила еле слышным голосом. «Как поживаете, Соломея?» «Плохо, очень плохо». «Да, мне очень жаль». Наступило тяжелое молчание. Я слышала ее дыхание, тихий шорох, наподобие шума ветра в сосновой хвое. Я представляла себе жару у нее в комнате. Солнечный свет, пробивающийся сквозь задернутые шторы. Запах пота, пропитавший одежду. От всего этого у меня защемило сердце как от чего-то до боли знакомого, без чего нельзя обойтись. «Я могу приехать прямо сейчас». Я сказала это, не подумав. И тут же почувствовала облегчение, которое принесли Соломеи мои слова. Она как будто глубоко вздохнула или ей стало легче дышать. В общем-то, все просто. На каждое действие есть своя реакция. Я ведь могла и солгать, так, ради эксперимента. Жестоко, да но за последнее время я научилась быть жестокой. Как господин Пак, который назначает свидание и не является на него. Или звонит, не оставляя сообщения. Звонит из автомата или с номера, на который не перезвонить. Из магазина, например. Тут звони-не звони, ни к чему это не приведет. Когда? Сейчас, если хотите. Тогда берите такси и сохраните чек, я возмещу вам стоимость. Но у меня нет денег на такси. Тогда я сама закажу его вам. Где вы сейчас? В университете. Звоню в такси. Минуту спустя. Такси будет через 15 минут у входа в университет. Отлично. Перемены, произошедшие в теле Соломеи за несколько недель, поразили меня. Как будто время, которое для всех шло в обычном темпе, час за часом, день за днем, ночь за ночью, для нее пустилась скач Ее лицо было по-прежнему прекрасно. Мне всегда казалось, что она похожа на рисунок Данте Габриэля Рассетти. Примечание. Данте Габриэль Рассетти. 1828-1882. Английский поэт, переводчик, иллюстратор и художник. Один из крупнейших прерафаэлитов. Довольно широкая переносица, изогнутые дугой брови, обрамляющий тень, в глубине которой горел ее взгляд, прямая подстриженная ножницами челка черных волос. Но выражение его было странным, как бы застывшим, словно что-то страшное подстерегало ее, и она не могла от этого избавиться. Она сидела скрючившись в своем кресле, с ногами, укрытыми, несмотря на жару, пледом. Меня она встретила принужденной улыбкой. «Long time no see», Примечания. Давно не виделись. Английский. Сказала она. Не так уж давно. Начала была я, но она, не слушая, нетерпеливо махнула рукой. Не желаю слушать. Хочу, чтобы вы рассказали мне истории до конца. Ее голос тоже изменился. Словно на голосовые связки набросили вуаль. Она быстро дышала, приоткрыв рот. Горячий воздух свистел между зубов. Мне показалось, что я слышу пыхтение паровой машины, но то работала кузница ее легких. — Так что там с тем якобы убийцей? — Он пропал. На время. — Как это пропал? Такие типы никогда не пропадают насовсем. Она смотрела на меня с иронией. Я хотела было сказать какую-нибудь банальность про дождь, из-за которого может пропасть все что угодно. Но мне помешал ее взгляд. Я подумала, что она знает, или подозревает что-то, что мне непонятно. Но эта история мне не нужна, — сказала она. Я начала обычный церемониал с того, что пошла к буфету за чашками, блюдцами, пакетиками с чаем и заварочным чайником, который привез ей из Англии отец. Я включила электрический чайник и стала ждать, стоя у окна. Сквозь тюлевую занавеску была видна пустая улица блестящие от дождя асфальт проезжей части, зеленые насаждения. Этот прямоугольник в стене — вот и все, что Соломея могла видеть из окружающего мира. Даже небо, скрытое высокими домами, было ей недоступно. «Быстрее!» Соломея впервые приказывала мне, однако ее голос противоречил сказанному. Это был не приказ, а скорее жалоба, выдохнутая дрожащими тонкими губами. Я уселась напротив нее. Не в кресло, а на низкий стульчик, на каких обычно сидят портнихи. Так я могла быть с ней лицом к лицу, сидя в то же время у ее ног. Думаю, это и есть поза сказочника. И мне очень нравилось так сидеть. Каждый раз вспоминалась старшая сестра моего отца. На самом деле она была его сводной сестрой. Мы называли ее Гомо. Думаю, это было настоящее имя. Когда она рассказывала свои истории, я усаживалась на пол у ее ног, а она ласково гладила меня по голове.